«Стивен Хантер. Я снайпер. Ха! Да на таком расстоянии они и в слона не попадут!» Генерал-майор Джон Серджуик, командующий 6-м корпусом «Северян», за миг до того, как его сразила пуля стрелка конфедерата у городка Спотсильвания, штат Виргиния, 9 мая 1864 года. «Эта книга посвящается американским писателям, которые на протяжении 25 лет дарили мне знания, озарения». Свежий взгляд, радость и счастье. Не да простят меня те, кого я не упомянул. Майклу Бейно, Массаду Аюбу, Яну Либорелю, Рику Хеккеру, Дэвиду Фортье, Чаку Тейлору, Петру Какалесу, Уилли Клэпу, Дону Кейцу, Сэму Фадале, Патрику Суини, Грего Бодингтону, Барату Тилмину, Дуэту Томасу, Глэйну Симпсону, Гэри Джеймсу. वोलतो राऊ शो जोन फीम्स तरो जोन पलाो फो जेमसो रोय खानकनो चार कातशो गेरी पोलो जोन्स्टनो मयकल वन तुरनो जोन बरस्न रोय तोमसनो देनू श्री फू याको जब फ्रायदो देदरसनो जोनू ताफिनो होलू बोजन सनो जीनू गन जेमिसनो Уэйну Ван Золу, Терри Виланду, Клинту Смиту, Джину Родригесу, а также покойному Чаку Карвану и покойному Роберту Шимику. Глава первая. В Америке уже давно минули времена, когда 68-летней женщине могли сказать, что она все еще хороша собой. Это маленькое чудовищное уточнение, буквально насквозь пропитанное иронией, намекало на то, что лишь чудом такая старуха умудряется быть привлекательной. Поэтому, что касается Джоан Фландерс, мнение было единодушным. Она хороша собой в буквальном смысле слова, без каких-либо уточняющих замечаний. Необычайно хороша собой, поразительно хороша собой, потрясающе хороша собой, но никак не всё ещё хороша собой. Ботокс, возможно, другие вмешательства. Это тайна была известна только Джоан и её врачам. Лучшие стоматологи, строжайший режим и активные занятия фитнесом. Самые талантливые косметологи и парикмахеры? Все это имело место в действительности. Однако даже без ухода по высшему разряду Джоан наверняка оставалась бы красивой благодаря бледной гладкой коже, львиной гриве густых, чуть рыжеватых волос, выразительным голубым глазам, высоким скулом, стройной шеей, подобной стеблю цветка и безукоризненному телу, не отягощенному ни одной лишней унцией жира, не говоря уж про фунты». Джон была одета в твид и белый кашемир от лучших портных, а её огромные солнцезащитные очки напоминали летающие тарелки из прозрачного стекла, приземлившиеся у неё на лице. Она пила чай, блистая изяществом и остроумием, в обществе своего голливудского агента, который, несмотря на громкое имя, представлял собой довольно заурядную личность и весёлого личного помощника. Они заняли столик во внутреннем дворике ресторана Лимонное дерево в центре Ист-Хемптона, штат Нью-Йорк. Стоял погожий осенний день, чуть тронутый лёгким дуновением солёной прохлады со стороны Атлантики. Кроме них во дворике находились две звезды из молодого экзартированного поколения: одна женского пола, одна неопределённого. Пара агентов со своими авторами, пребывающими на пике славы. Жоны президентов компаний из списка 500 крупнейших американских компаний и, по крайней мере, три любовницы президентов других компаний из того же списка. О также случайная супружеская пара и охотники за знаменитостями, наслаждавшиеся богатым урожаем известных лиц. Что обсуждали за столиком Джуан? Начавшийся подъём рынка, назначение нового вице-президента киностудии Paramount, отвратительные сценарии, которыми завалили Джуан после провала её фильма, "Сале говорит всё", ознаменовавшего её возвращение на экран, странное увлечение её бывшего мужа Тома пустыми боевиками, которые он любил в детстве. Это не так уж важно. Главное, что Джоан была царственно вдвойне. Её отец Джек был некогда одной из крупнейших звёзд и перекинул мосты с довоенной в послевоенную эпоху. Джоан унаследовала его выразительные глаза и высокие скулы. В её жилах текла чистейшая голубая кровь Голливуда во втором поколении. Не следовало сбрасывать со счетов и то, что в бурные, но теперь уже такие далёкие 60-е, второй муж Джоан был видным лидером антивоенного движения. И фотография Джон на сидении наводчика в вьетнамского зенитного орудия. Мгновенно с ней скал ей как горячую любовь, так и лютую ненависть её поколения. Благодаря этому Джон оказалась в центре политических дискуссий. Одни превозносили её за то, что она присоединилась к священному крестовому походу за прекращение бесполезной войны. Другие считали изменницей, шлюхой в услужении у большевиков. Но всё равно царственной особой. Остальные факты ее биографии были более банальны, хотя и интересны. Джоанн получила одного «Оскара», побывала замужем за миллиардером Т.Т. Констаблом. Этот брачный союз – один из наиболее подробно задокументированных в истории. Часть своего состояния Джоанн нажила, пропагандируя популярную гимнастику. Она до последнего занималась по три часа в день и обладала здоровьем 35-летней женщины. Все, кто видел её тогда во дворике ресторана, зеваки, туристы, другие звёзды, жёны и любовницы, а также её палач, ощущали исходящий от неё харизму, её историю, красоту и величие. Палач избавил Джоан и Америку от того кошмара, каковым стал бы выстрел в голову. Вместо этого он выстрелил с расстояния приблизительно 340 ярдов, послав отборную пулю весом 168 грамм с полом наконечником и заоуженной хвостовой частью со скоростью 2300 футов в секунду. Посланница смерти пролетела по пологой дуге и вошла с левой стороны подмышки между четвёртым и пятым рёбрами. Пуля пронзила мягкие ткани, не отклонившись от курса и потеряв лишь несколько десятков фунтов энергии к тому моменту, как попала в самую середину сердца. в ту точку, где узлом мышц соединяются все четыре камеры. В какую-то долю секунды главный орган системы кровообращения превратился в кашу. Смерть наступила мгновенно. Наверное, это можно считать своеобразным милосердием, поскольку миссис Фландерс в буквальном смысле не успела понять, что рассталась с жизнью. Всегда, когда насилие происходит прилюдно, первые реакции недоумение. Джон повалилась вперёд, застыв на мгновение, налетев на стол. Затем развернулась вправо, и её тело, потеряв опору, завершило свой путь, заурядно грохнувшись на брусчатку дворика. Это обморок, подумали все, поскольку выстрел винтовки, оснащённой глушителем, прозвучал так далеко и тихо, что от падения звезды на пол ни у кого не возникло никаких ассоциаций, связанных с понятием оружия. Потребовалось ещё секунда, чтобы из входной раны обильно хлынула кровь, расползшаяся сетёвым пятном на одежде, и только тогда страх, присущий человеку при виде крови, совершенно естественный, в конце концов дал о себе знать, проявившись в криках, панике, беспорядочной беготне и стремлении найти укрытие. Довольно скоро прибыла полиция и начался осмотр места преступления. Тогда же подоспел и первый из трехсот с лишним журналистов и фотографов. Вскоре целых два квартала в центральной части из Хэмптона приобрели вид, не имеющий ничего общего ни с одним из 28 фильмов «Джоан Фландерс». Зато же его напоминающий то, что снимал итальянский господин по имени Федерико Феллини. За всем этим никто не обратил внимания на синий микроавтобус Ford, который выехал из переулка, расположенного в 340 ярдах от ресторана, и направился к очередному месту назначения, к очередному свиданию с историей. Раправляясь со своими следующими двумя жертвами, стрелок не стал лишать зрителей театрального эффекта обилия крови. Обоим он выстрелил в голову и попал именно туда, куда целился. Вышебленные мозги забрызгали весь салон Volvo, в котором жертвы только что выехали из дома. На этот раз расстояние было меньше, всего 230 ярдов, но боеприпасы идентичные, а меткость такая же потрясающая. Первую цель стрелок поразил, всадив пулю на дюйм ниже макушки, строго посередине затылка. Пуля, пробив заднее стекло добротной шведской машины, нисколько не отклонилась от курса. В отличие от убийства Фландерс, никакой суматохи не возникло. Джек Стронг просто обмяк и повалился вперёд, остановившись только тогда, когда его размазанная голова упёрлась в руль. Его жена Митси Рейли повернулась на шум, успела испытать мгновение безотчётного ужаса. Полицейские эксперты обнаружили в её трусиках мочу, факт, который, к счастью, не преддали огласке. Перед тем, как вторая пуля попала ей чуть выше и левее в левое ухо, В обоих случаях пуля с полум наконечником смелость пробивая кости черепа, после чего ушла в сторону, отправившись гулять по причудливой траектории, пораздя мозговое вещество и наконец вылетела из головы жутким гейзером крови, серого вещества и обломков кости. В одном случае над глазом, в другом под глазом расколов лицевую кость, словно фарфоровое блюдо. Машина, двигавшаяся с включённой передачей, прибавила скорость, откликаясь на нажатие безжизненной ноги Джека, и ударилась в стену гаража. Выстрелов никто не услышал. Впрочем, начнём с того, что в этой части Чикаго выстрелы не такая редкость, чтобы обращать на них внимание. Джеки и Митти пролежали в автомобиле больше часа, пока в переулок не свернул почтовый фургон, искавший кратчайший путь через Гайд-парк. Водитель, не сумевший объехать стоявший поперёк дороги Volvo, заметил струйку дыма из выхлопной трубы. Выбрался из фургона и подошёл узнать, в чём дело. Обнаружив кровавое побоище, он позвонил по 911, и через считанные минуты здесь тоже развернулся фильм-фели с участием Чикагской полиции, ФБР и журналистов. Впоследствии от Джеки и Митти скажут, что они погибли вместе, так же как жили, боролись и любили. Они были по-своему известны. Конечно, они сравнимы с Джоан Фландерс, но в своём мире тоже являлись звёздами. Оба приобрели популярность в 100-летние безумие, против которого выступала Джоан Фландерс. Хотя всё это было так давно. Джек родился в благородной еврейской семье владельцев завода и получил хорошее образование. Красивый и страстный, он заразился в Гейт-парке радикальными взглядами, которые захватил с собой сначала в Гарвардский, затем в Колумбийский университет. Джек основал движение студентов за социальные реформы и в течение долгих 6 лет являлся его лидером. На определённом этапе он разочаровался в мирной демонстрации как в средстве, влияющем на политику, и уж тем более уменьшающем число погибших. И в 1971 году ушёл в подполье, вооружившись пистолетами и бомбами. Именно там Джек познакомился со знаменитой к тому времени Митси Рейли, происходившей из рабочей семьи. Её родители эмигрировали из Ирландии и обосновались в Бостоне. Митц уже успела засветиться на месте нескольких взрывов бомб и двух ограблений банков. Рыжеволосая с зелёными глазами и бледным веснушчатым лицом, она олицетворяла ирландскую фею, превратившуюся в безжалостную террористку. Её любили средства массовой информации и ненавидели простые американцы. Митц наслаждалась своим положением, и когда появился Джек Они сразу нашли друг друга. Каким же незабываемым был их взлёт. Парочка взяла с места в карьер, стремительно набирая славу и вес в определённых кругах. Джэк и Митти быстро заняли первую строчку в списке самых разыскиваемых террористов, составленном ведомством Джэй Эрдгора Гувера. Однако им каким-то образом удавалось через сочувствующих журналистов давать интервью, позировать перед объективами камер. У обоих были роскошные, густые и пышные волосы. и сильные артистичные лица, а глаза словно прожигали дыры в фотоплёнке и действовать. Крупнейший из их акций стал подрыв Пентагона. На самом деле, всего лишь 3-фунтовый мешок чёрного пороха грохнул примитивным часовым механизмом в мусорном баке. Больше дыма, чем ущерба. Однако взрыв этот был символичен и стоил больше, чем тысячи бомб, прозорвавшихся у менее важных объектов. Главный вестибюль военного ведомства закрыли на 2 часа, скорее из-за безумства журналистов, спешивших осветить подробности дерзкого преступления, чем из-за реальной угрозы для людей. Однако это сделало Джэк и Митц звёздами первой величины. Удача отвернулась от них, когда они мастерили более мощную бомбу для более важной цели. Но на этот раз грохнула не в Капитолии, а в спальне, и оба бежали, оставив подругу, которая подорвалась. За ними началась охота. Деньги закончились, а тут как раз случилось дерзкое ограбление банка, имелись жертвы. Высокий мужчина убил двоих охранников, выстрелив им в спину. ФБР утверждало, что это дело рук Джека и Митцы. Мнения полиции Ньякета, штат Массачусетс, разделились. Плохой ход для парочки с точки зрения карьеры, поскольку у убитых остались дети, а сами они были обычными трудягами, а не свиньями, угнетателями или бандитами. Два простых парня, один ирландец, другой поляк, кое-как сводили концы с концами, вынужденные кормить большие семьи. От общественности не укрылось лицемерие этого движения, которое, заявляя о борьбе за народ, убивает двоих именно из народа. Джека и Митце так и не удалось привязать к преступлению, поскольку кинопленку из камер наблюдения, изъятую полицией, похитили из фотолаборатории и так и не нашли. Возможно, если бы не это, парочки предъявили бы обвинения в убийстве при отягчающих обстоятельствах, после чего Джэк и Митцы прямой дорогой отправились бы на большой стул с подсоединёнными электрическими проводами, посредством которого в те времена в штате Массачусетс расправлялись с нехорошими ребятами. Несколько лет прошло, времена изменились. Война окончилась, по крайней мере, для Америки. Джек и Митце наняли известного радикального адвоката, выступившего посредником в переговорах, которые в итоге привели к тому, что полиция и федеральные агенты нарушили почти столько же законов, сколько известная парочка. В конце концов, вместо того, чтобы признаться в этом общественности, власти позволили страстям затихнуть. Теперь «Стронги», по выражению Джека, были виновны как черти, свободны как птицы, и могли спокойно вернуться в социум. Их привлекала научная стезя – Стронги обосновались в Чикаго и там же нашли работу. Джек постоянно учился и повышал свой уровень и достиг звания профессора в Чикагском университете штата Иллинойс. Митси, закончившая юридический факультет Мичиганского университета, трудилась на юридическом факультете Северо-Западного университета. Пара купила дом в Гейт-парке и провела следующие годы проповедуя вместо того, чтобы практиковать радикализм. История эта казалась экстраординарной американской сагой, и тем не менее закончилась так же, как у Диллинджера, в переулке в Лужах Крови. Митч Грин поднял свежий номер газеты «Плейн Диллер» с громким заголовком «Полиция и ФБР собирают улики в деле об убийстве бывших борцов с войной во Вьетнаме». «Пожалуйста, кто-нибудь, — сказал Митч, — передайте Марку Фелту, что я больше не играю». Ответом ему стали редкие смешки тех немногих из числа присутствующих. Кто знал, что до того, как стать глубокой глоткой Вудворта, Марк Фельд работал в ФБР и специализировался на незаконных обысках в квартирах подозреваемых. Это было в те безумные годы, когда сам Мич Грин вёл собственное комедийное шоу Мич Грин против Америки, в котором являлся автором сценария, режиссёром и единственным актёром. В числе его самых ярких идей создание машины желаний. с помощью которой американские дети могли возвращать в Калифорнию транспортные самолеты, перевозившие солдат. А как вам нравится обращение к компании Disney с просьбой открыть Vietnam Land – парк развлечений, где можно бросать в подземные тоннели зажигательные гранаты, после чего оттуда с криками выскакивают объятые пламенем желтые фигурки и скрываются в густых зарослях? Просто замечательно. Увы, большая часть аудитории хранила молчание. Все эти ходячие выставки татуировок и булавок, именуемые подростками, которые в последнее время составляли значительную часть читателей Митча. Забудем про Фелта. Известно ли им хотя бы, кто такой сам Митч? Маловероятно. Они только знали, что ему принадлежит серия бестселлеров, где Митч разъясняет легкомысленных исторических эссе, проповедующих безумную ливацькую версию американской истории, предложенную самим автором. Как это ни удивительно, книги, проникнутые юмором и обоянием бывшего радикала, расходились миллионными тиражами. И вот новый город, новые турне в поддержку очередной книги. Городом был Кливленд. Турне называлось Позолоченный век. Аманда, на ужин с нового крестьянина. Рокфеллер, Карнеги, Гульд. Все эти внушающие доверие ребята, общеизвестные сведения, изложенные в виде шокирующих анекдотов. По крайней мере, даты приведены точно, благодаря помощнику, обладающему кропотливостью и изведным долготерпением. Мич, честное слово, такое нельзя говорить. Можно, вот смотри, я же говорю. Ещё один бестселлер, хотя Мич раздражало, что Нью-Йорк Таймс помещает его очередной opus уже не в списки литературы для взрослых, а лишь в ежемесячном обзоре книг для подростков. Мистер Фелд продолжал импровизировать Мич. «Пожалуйста, не убивайте меня! Я больше не участвую в маршах протеста!» И снова засмеялись лишь те, кто увидел аллюзию на знаменитую песню Фила Оукса, ставшую гимном протестного поколения 60-х. Тем не менее, для вечера буднего дня, для обычного книжного магазина в спальном пригороде Кливленда, народу набралось прилично. Мич видел перед собой лица, книги и черную стеклянную панель окна. Когда все закончится, его ждет уютный номер в гостинице. И как знать, возможно, ему удастся кого-нибудь подцепить, судя по количеству женщин с некрашенными седыми волосами, забранными в хвостик, в длинных гавайских балахонах и сандалиях Биркеншток. Ну а самолет до Хьюстона, к счастью, вылетает не в убийстве на ранний час. Тут кто-то громко крикнул. «Марк Фелд умер!» «Скажите, это ему!» – нашелся меч, поднимая первую полосу газеты еще выше. «Марк Фелд умер!» Фраза вызвала громкий смех, к которому теперь присоединились почти все подростки. Во время турне Мич реагировал молниеносно, вставляя в свои хохмы все последние события. У него был настоящий дар выступать перед публикой. В 80-х, в течение нескольких лет он даже пробовал себя на эстраде, хотя и без особого успеха. Затем одно из его обычных легкомысленных обозрений в Daily News привлекло внимание редактора большого солидного издательства. И не успел Мич оглянуться, как снова стал звездой и сделал уже вторую карьеру. Первая заключалась в свержении правительства и прекращении войны во Вьетнаме. Единственная проблема с написанием книг в том, чтобы писать. Не уставал повторять Мич, хотя не он первый это придумал. Был ли Мич Грин смешным, потому что выглядел смешным, или наоборот, выглядел смешным, потому что таковым являлся? Хороший вопрос, ответить на который и сейчас не представляется возможным. У него было большое лицо, глаза, нос, подбородок, торчащие скулы, уши, кодык. Всё это было большим и обрамлялось густыми золотисто-рыжими седеющими кудрями, как у разъярённого глиняного башка. Улыбаясь, Мич обнажал большие зубы и большой язык. Итак, мальчики и девочки, продолжил он, дождавшись, когда зал успокоится. А это включает также и вас, дедушки и бабушки. Ведь даже если вы в последнее время не проверялись, вы по-прежнему делитесь на мальчиков и девочек. Хотя в нашем, опля, я хотел сказать, в вашем возрасте это уже ничего не значит. Так вот. Сейчас мы имеем дело с психопатом, с деревенщиной, сорвавшимся с катушек, напялившим камуфляж и налепившим на бампер своего пикапа наклейку "Верните президента Буша". Всё это напоминает об одном. Мы можем забыть историю, но к несчастью, история нас не забудет. Кому принадлежат эти слова? Даю 10 попыток, и с победителя возьму только десятку за автограф. Троцкий предположил кто-то. Угостите этого человека косячком, хмыкнул Мич. Ладно, станем на секунду серьёзными. Мы имеем дело со спятившим убийцей, который играет в снайпера-любителя, отстреливая моих товарищей, много лет боровшихся за прекращение войны во Вьетнаме. Вы мои маленькие болтусы. Тогда ещё не появился на свет. Вот как давно всё происходило. Так или иначе эти люди боролись за мир и за то, чтобы наши ребята, ваши отцы, вернулись домой целыми и невредимыми. Поскольку все вы родились и сейчас сидите здесь, значит, у нас получилось. И вот теперь какой-то тип пришёл поквитаться с коммунистами, потому что так у него устроена голова. Как говорится, ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным. А пока вы можете хорошенько посмеяться над историей. Вот почему я работал целых семь, нет, наверное, не меньше одиннадцати дней над этой книгой, которая даст вам представление о том, с чего все началось. Избыток капитала, богачи, у которых денег столько, что их сложно потратить, ведь после пятого особняка строительство шестого уже теряет прежнее очарование, поэтому миллионеры... Пуля попала Митчу в рот. Она пролетела между двух челюстей с большими зубами, прошла через заднюю часть гортани до позвоночника, который сразу же словно испарился, вырвавшись из выходного отверстия редким розовым туманом. Голова мичи не раскололась, как головы Джека и Митса. Черепная коробка выдержала напор скорости, энергии и гидравлического давления. Пуля пролетела дальше и ударилась в стену. Однако из-за рассечения спинного мозга надвое биологическая смерть наступила мгновенно. Хотя колени Митча и не поняли этого, стараясь удержать тело прямо, изо всех сил борясь с навалившимся на них весом. Поэтому вместо того, чтобы рухнуть на пол, Мич просто сил, с глухим стуком опустился на стул, будто ему вдруг стало плохо от звуков собственного голоса. Никто не придал этому никакого значения, что отчасти объяснялось странным характером звука, не передаваемого человеческим голосом. Скрежет чего-то твёрдого, проходящего сквозь стекло. Зловещий треск, возвестивший, что большое окно в сотни футов взамичьем внезапно покрылось тончайшей сетью трещин, подобных изящной паутине, в ось симметричном центре которой появилось сквозное отверстие, маленькое и круглое. Стекло, хотя и сильно повреждённое, удержалось, поскольку громкого выстрела не прозвучало. По крайней мере, в течение 3 секунд никому не приходили в голову мысли о винтовке и пуле. Никто не связал два странных совпадения во времени. Мич внезапно умолк и сел, а стекло потеряло прозрачность. Хм, что бы это могло значить? Но затем голова Митча, по-прежнему целая с виду, повалилась вперёд, и из рта и носа в тошнотворных количествах хлынули потоки крови. Вот тогда началось движение: крики, вопли, прыжки и фотографирование на сотовые телефоны. И вскоре в Кливленде развернулась новая демонстрация из фильма Феллини с участием ФБР и полиции.